Глава 11. Меня это совсем не радует. Та дома ещё ждёт разговор с Эльвирой. Я всю дорогу морально готовлюсь к нему, но всё равно оказываюсь не готова. Что у вас там случилось? Эля без стука заходит в мою комнату. Как раз когда я только вышла из душа и стою в одном полотенце, прижимая его к груди. Мне Виктор звонил. Она недовольно смотрит на меня, оторвала от важного дела, сказала, что Ты, да кое-что скрыла от нас. Похоже, она только что вернулась домой, даже не переоделась ещё. А ведь обещала меня с собой привести. Бросая взгляд на часы, так и есть. Если бы не Владимир, я бы её ждала ещё 3 часа. Возникло небольшое недопонимание, объясняя ровным тоном. Владимир сказал, что разберётся. Можете всю информацию узнать у него. И ты так спокойно? Хмурится она. Я ничего не сделала плохого. А обсуждение моих личных проблем контрактом не предусмотрено. Вот именно, с нажимом заявляет она. Нам с мужем не нужна суррогатная мать, у которой проблемы. Решай их поскорее, где Владимир? Понятия не имею, пожимаю плечами. За этот день я так устала и морально, и физически, что даже думать об этом тебе не хочу. Он привёз меня домой, и больше мы не виделись. Я не выходила из комнаты. продолжать разговор нет настроения. Но Эльвира, будто не понимает намёка, она вышагивает по комнате, что-то обдумывая. Подходит к зеркалу, перебирает косметику, потом резко оборачивается и говорит: "Вова и Левитя спрашивали обо мне? Куда я поехала?" "Нет". "Точно? Точно". Она с облегчением выдыхает. "Хорошо, ничего им не говори. А если что-то понадобится, обращайся". Я киваю. Каля направляется к дверям, но я останавливаю её внезапным вопросом. А можно спросить? Да, конечно, замирает она. Почему вы не захотели сами рожать ребёнка? Простите, если это бестактно. Нет, ничего страшного, она улыбается, но несколько нервно. Я слишком много сил, денег и времени вложила в свою фигуру, чтобы портить её ради такой мелочи. Ах, простите. Мне становится неловко. Я не знала, что ребёнок это мелочь для вас. Последние слова проглатываю, едва удержавшись от сарказма. Ничего, она легкомысленно отмахивается. Сейчас многие покупают услуги суррогатного материнства, и фигуров в порядке, и таким как ты даём шанс заработать. Кстати, ты больше ничего не скрываешь от нас? Она смотрит так пристально, что я невольно бледнею. «Нет, больше нечего скрывать», — качаю головой. «Ладно, пойду поговорю с мужем, надеюсь, он во всем разберется». «Да, конечно». Как только дверь за Элей закрывается, на меня накатывает паника. Хотя с чего мне нервничать, я ведь не солгала, но само ожидание выматывает. До вечера меня больше никто не трогает. Но я маюсь от безделия, интернета нет, а все книги, скачанные на телефон, давно перечитаны. Поэтому иду в гостиную, хочу позвонить маме, но оттуда слышны голоса. Похоже, хозяева обсуждают сегодняшнее происшествие. Я замираю возле прикрытых дверей, слышу возмущённый голос Эли. Ей отвечает кто-то из братьев, но кто, невозможно понять. Всё-таки голоса у них очень похожи, если не видеть лица, то и не поймёшь, кто говорит. "И ты веришь ей?" спрашивает Эльвира. "У нас в стране действует презумпция невиновности". Нейтрально отвечает кто-то из братьев. Пока не доказано обратное, человек невиновен. И когда ты собираешься всё проверить, уже послал своего человека. Любой документ можно подделать, но если ребёнок действительно был усыновлён, то запись об этом есть в реестре. Я тихо отхожу, чтобы меня не засекли. Значит, Барковские мне не верят. Думают, что я свидетельство об усыновлении подделать могла. «Вот параноики!» «А вы тут что делаете?» Раздаётся удивлённый женский голос. От неожиданности чуть сердце не выпрыгивает из груди. Оборачиваюсь. Это всего лишь надежда. Облегчённо выдыхаю. Хотела позвонить своим, но гостиная занята. Не буду мешать. «Ой, забыла вас предупредить!» Кивает горничная. «Утром позвоните!» До ужина ещё два часа. «Что мне делать?» Ладно, всё равно собиралась на днях изучить парк, в который выходят окна моей комнаты. Вот туда и направлюсь. Меня никто не останавливает, когда я выхожу из дома через дверь в гостевом крыле. Парк ухоженный, дорожки выложены камнем, расчищен от снега. Многие кусты и деревья укутаны на зиму. Сразу видно, что здесь есть садовник. Я бреду по пустой аллее, засунув руки в карманы, к вечеру похолодало, и влажные дорожки покрылись тонкой коркой льда. Надо быть аккуратнее. Только так думаю, как моего слуха касается странный звук, будто ветка хрустнула под чьей-то ногой. Останавливаюсь. Уже опустились зимние сумерки, но вдоль аллеи стоят фонари на солнечных батареях. Из глубины парка доносится шум шагов. Кто-то бежит. Я решаю отступить с дорожки, не хочу ни с кем встречаться. Поэтому молча отхожу за деревья, по пожухлой траве. Становлюсь так, чтобы свет фонаря на меня не падал. Через минуту мимо тростёй пробегает высокий мужчина в мешковатом спортивном костюме. На голову наброшен капюшон, так что лица я не вижу. Из наушников доносится музыка. Мужчина пробегает, не задерживаясь. Это Виктор или Владимир? А задача на смотрю ему вслед. Ужин приносят мне в комнату. Аппетита нет, но я заставляю себя всё съесть. Спрашиваю горничную, нет ли новостей от хозяев? Она отвечает, что обо мне никто не спрашивал и никаких распоряжений ей не давали. Это тревожит меня. Засыпаю не сразу, долго ворочаюсь в кровати, думая о Насте и Илье, потом мне снится Серёжа, будто он стоит за стеклянной дверью. Я стучу, хочу открыть её и войти к нему, а он просто молчит и смотрит на меня с осуждением. Только за что меня осуждать? Я не чувствую себя виноватой. Утро наступает внезапно, вместе со стуком в дверь. Поднимаюсь невыспавшаяся, с красными глазами, и снова меня охватывает страх. Руки трясутся, когда я поверх пижамы натягиваю халат, пытаясь убедить себя, что моя паника бессмысленная, нужно успокоиться. Но это не помогает. Я ведь действительно попросила Анну скрыть информацию о вылье. Побоялась, что наличие больного ребёнка может стать причиной отказа. Да, он мне не родной, но кому нужна суррогатная мать у которой проблемы? Открываю дверь, ожидая увидеть там Владимира, который пришёл меня выгонять. Но это всего лишь надежда. Доброе утро. Она входит в комнату, толкая перед собой тележку с тарелками. Я принесла вам завтрак. Спасибо. Напряжение отступает. А хозяева ещё дома? Да, ещё дома. Горничная переставляет тарелки на стол. Но вскоре уйдут, тренер уже едет, разминка назначена на 8 часов. Смотрю на часы, только 7. А Эльвира? Эльвира Ринатовна ещё спит. Я ковыряю овсянку, почти не чувствуя вкуса. Надежда терпеливо ждёт, пока я поем, чтобы забрать посуду. А мне ничего не передавали? спрашиваю её. Нет, удивлённо говорит горничная. Думаю, я бы знала. Надежда увозит тележку с грязной посудой. Я быстро переодеваюсь в спортивный костюм, но решаю перед залом пройтись по свежему воздуху. Тем более, что у меня в запасе ещё полчаса. Телефон беру с собой. Хочу проверить, ловит ли сеть в парке. Может, если дойти до самой ограды, то получится поймать мобильную связь? Парк ведь огромный. Вчера я так и не обошла его полностью. Утром он кажется не таким серым и мрачным, как в сумерках. Несмотря на зиму, в нём есть и яркие зелёные пятна. Вдоль дорожек растут туи и можжевельники, вечно зелёный бересклет и самшит. Кто-то очень постарался, чтобы в любое время года парк выглядел приветливо. Я направляюсь в самый углубь, держа телефон в руке. Подняв его над головой, пытаюсь поймать сеть. «Катерина, доброе утро!» Слышу знакомый голос. Так и замираю с поднятой рукой. По аллее мне навстречу идёт Владимир в спортивном костюме. Не в силах издать ни звук, а смотрю, как он приближается, судя по выражению лица, с недобрыми новостями. Сердце испуганно ёкает. Не нравится мне этот взгляд. Хочется сорваться с места и убежать. Спрятаться в доме или среди деревьев. Но это так глупо, что я продолжаю стоять. Умудряюсь даже придавать лицу безразличное выражение. В конце концов, почему я должна чувствовать себя виноватой? Не должна. Но смотрю на Владимира, и поджилки трясутся. Этот тип подавляет меня. Наши взгляды встречаются. "Решили прогуляться по свежему воздуху?" насмешливо спрашивает он, останавливаясь за шаг до меня. "Не думал встретить тут кого-то в такую рань". Поджимаю губы. "Вчера ведь сказала, что не хочу с ним общаться". "Доброе утро, Владимир Данилович", выдаю официальным тоном и собираюсь пройти мимо. Но он вдруг произносит: "Хочу принести извинения за вчерашнее. Мой человек подтвердил, что Илья Сухомлинский вам не родной". Напряжение отпускает. Я выдыхаю. "Извинения приняты. Но вы тоже простите меня. Мне не стоило скрывать информацию". Хочется спросить: "А что это за человек такой и как он умудрился так быстро всё выяснить?" Но интуиция подсказывает, что этого делать не стоит. Наверняка у Барковских Везде есть свои люди. И в суде, и в налоговой, а уж в отделе ЗАГСа тем более. Сейчас любую информацию можно легко найти, достаточно иметь нужный уровень доступа. Сделать один звонок и готово. Но всё же я рада, что всё разъяснилось. И что мне не придётся скрывать поездки к Илье, обхаживаю Владимира. А вы куда? спрашивает он, разворачиваясь вслед за мной. Гулять? кратко отвечаю я. А разве вы не должны сейчас быть в зале? И почему я не удивлена, что он знает о моём расписании? До занятий ещё полчаса, объясняю, при этом продолжаю идти, а он как привязанный идёт рядом со мной. Причём смотрит куда-то вдаль, да ещё руки за спину заложил. Вообразил себя Наполеоном? Пройдёмся, предлагает внезапно, не глядя в мою сторону. Я прищуриваюсь. После вчерашнего не особо хочется, но ведь он не отвяжется. Что он задумал? Надежда сказала, что вы должны скоро уйти. А разве вы не опаздываете? Владимир вдруг улыбается мне. А знаете, почему хорошо быть начальством? Поднимаю бровь. Можно опаздывать. С триумфом заявляет он. А можно устроить себе внеплановый выходной или работать из дома. Мой бизнес уже налажен и вполне работает без меня. Но в последнее время я начал скучать и решил заняться ещё одним. Больницей. Владимир рукой показывает куда идти. Мы углубляемся в парк. Это всего лишь благотворительность. Клиника нуждается в новой аппаратуре. Я вздрагиваю. Она в убытках? спрашиваю дрожащим голосом. Её закроют? Что вы? Нет, но это частная клиника, и держится на вложениях извне. Как вы понимаете, инвестировать в неё ради дохода бессмысленно, но там работают хорошие люди, которые делают хорошее дело. Поэтому несколько моих друзей-бизнесменов собрались и решили поддержать проект от Дельвейс. Я присоединился к ним. Это радует, облегчённо улыбаюсь. Всё же мой сын там лежит. Почему вы беспокоитесь о нём как о родном? Он поворачивается, пристально смотрит на меня, будто в чём-то подозревает. Для вас это странно? хмыкаю я. Скорее удивительно, я видел женщин, которые бросали родных детей, потому что те были больными, а вы печётесь о чужом. Даже на такие жертвы пошли ради него. Владимир кивает на мой живот. Он мне не чужой, начинаю раздражаться. Я воспитываю его с двух лет и очень люблю его отца. А любил. Нахлынувшей эмоции перехватывают дыхание. Хорошо, хорошо. Мой спутник поднимает руку. Не будем больше об этом. Не переживайте за мальчика. Хирург в Адельвейсе один из лучших в области. Нам пришлось немало потрудиться, чтобы переманить его в нашу клинику. Знаю, киваю. Потому и выбирала именно её. Я немного лукавлю. Илью первым делом направили в бюджетную больницу, где он пролежал несколько месяцев, пока установили диагноз. Но там мне сказали, что операцию придётся ждать больше года. Очень большая очередь. Целый год смотреть, как мучается твой ребёнок. Какая мать согласна на такое? Конечно, я сделала всё, чтобы мой сын попал в частную клинику. Пусть это и стоило моих слёз. Правильный выбор, соглашается Владимир. Как вы себя чувствуете? Нормально, отвечаю кратко. После вчерашнего совсем не хочется с ним разговаривать, а его близость нервирует и раздражает меня. Но в то же время я не могу перестать украдкой изучать его лицо и пытаться понять, Он был в отеле или не он. От него едва заметно тянет ментолом. Я принюхиваюсь. Владимир удивлённо кается на меня, а потом смеётся. Мне говорили, что беременные очень чувствительны к запахам. Вам не нравится мой лосьон после бритья? Я сменю его. Нет, нет, смущённо опуская взгляд. Наоборот, приятный запах, лёгкий такой. Пахнет свежестью. Мы идём вместе по парку. Это так странно. Кто я и кто он? Две противоположные вселенные, которые никогда не встретятся. В слишком разных мирах мы обитаем. Но ведь встретились же. Больше того, живём в одном доме. Пока не знаю, везение это или самая большая ошибка, какую я только могла совершить. С Ильёй всё будет хорошо. Он находится в надёжных руках, заключает Владимир. Я позабочусь, чтобы он ни в чём не нуждался, пока вы здесь. Я приятно удивлена, что он запомнил его имя. Благодарю. Но вам-то это зачем? Останавливаюсь и смотрю на него. Он морщится. Считайте это спонсорской помощью. Я поговорил с врачами. Операция должна пройти успешно. Ваш сын будет здоров. Надеюсь. Но одной операции мало. Впереди ещё ждут месяцы реабилитации. Он останется в клинике? О, нет, это для Лвис, я больше не потяну. Мне пообещали путёвку в санаторий, где за ним присмотрят. В Кондор Спрашивает Владимир. Я усмехаюсь. Наслышана про этот санаторий. Частный, как и клиника, мне предлагал его Ильюшин, лечащий врач из Дольвейса. Они туда направляют своих пациентов. Но я отказалась. Не потяну по деньгам. Альтернативой был ещё один, бесплатный. Его мне предложил семейный врач в поликлинике. Сказал, что государство каждый год выделяет несколько бюджетных мест, нужно только собрать необходимые документы. Нет, в Солнечную долину Я густо краснею. Не слышал о таком. Это грязелечебница, уклончиво говорю. Там и обучение есть для деток, чтобы школу не пропускали. Или осенью в школу идти. Не хочу, чтобы он отставал от сверстников. Владимир Искаса посматривает на меня. Ваша забота о нём достойна уважения. Не все о родных так заботятся. Выбора не было. Да, и я не жалею. Родной он мне, как и Насте. Сглатываю комок, старательно гоню от себя мысли, что внутри меня тоже ребёнок, которого придётся отдать. Пусть по крови он мне не родной, но он же растёт внутри меня, и я ещё не решила, как к этому относиться. «А у вас есть дети?» — спрашиваю, чтобы отвести разговор от себя. «Будут когда-нибудь?» — отвечает Владимир и хмурится. «Сейчас меня устраивает всё как есть». «Ясно». Просто ваш брат решил завести ребёнка, вот и интересно. Есть ли у вас в семье? Ну, это личное желание Виктора. В отличие от меня, он женат. К тому же, я никак не могу повлиять на его решение, усмехается он. Раньше мне очень хотелось иметь большую семью, говорю с грустью в голосе. И что изменилось? Я поняла, что страшно жить, когда есть, что терять. А в своём муже и обоце Теперь у меня остались только мама и дети. Я сделаю всё, чтобы их защитить. Они — самое важное, что есть у меня. Я замолкаю, он тоже молчит. Руко об руку, неспешным шагом мы идём по аллее, мимо кустов и деревьев. Даже не верится, что ещё несколько минут назад я не хотела общаться с этим мужчиной, а сейчас призналась ему в сокровенном.